Он помог и не сразу выпустил ее. И сейчас же сказал, угадай, с кем я ехал в поезде. С Флермонт мы встретились на вокзале. Она на будущей неделе привезет сынишку в Лоринг, чтобы подправить его. О, как жаль. Почему? Потому что я люблю тебя, Джон. Она вздернула подбородок, и теперь ее прямой точеный носик казался совсем тупым. «Не понимаю», — начал Джон. «Другая женщина, Джон. Я еще вас заметила. Наверное, я старомодна, Джон. Это ничего, я тоже». Глаза ее, не до конца укращенные американской цивилизацией, обратились на него, и она взяла его под руку. У Рундавеля пропал аппетит. Гринвотер очень расстроен. А я никак не усвою английское произношение, а очень хочу. Я теперь англичанка и по закону, и по происхождению. Французского только и есть, что одна прабабка. Если у нас будут дети, они будут англичане, и жить мы будем в Англии. Ты окончательно решил купить ферму Гринхилл? Да. И теперь уж возьмусь за дело серьезно. Два раза играл в игрушки, довольно с меня. Разве в Северной Каролине ты играл? Не совсем, но теперь другое дело. Там это было не так важно. Что такое, в конце концов, в Персике? А здесь вопрос серьезный. Я намерен наживать деньги. «Чудно», — сказала Энн. Но я никак не ожидала, что ты это скажешь. Прибыль — единственный критерий. Буду разводить помидоры, лук, спаржу и маслины. Из пахотной земли выжму все, что можно. И если смогу, еще прикуплю. Джон, сколько энергии!» И она схватила его за подбородок. «Ладно, ладно», — свирепо сказал Джон. «Вот посмотришь, шучу я или нет». «А дом ты предоставишь мне?» Я так чудесно все устрою. Идет. Так поцелуй меня. Полуоткрыв губы, она смотрела ему в глаза чуть косящим взглядом, придававшим ее глазам их особую манящую прелесть. И он подумал. Все очень просто. То другое. Нелепость. Иначе и быть не может. Он поцеловал ее в лоб и в губы, Но и тут казалось, видел, как дрогнула Флер, прощаясь с ним. Слышал ее слова. Ой, А Забавная все-таки получилась встреча. Зайдем посмотреть, Рондавели, сказал он.